Глава тридцать «Ангелина», — на автомате ответила я. «Серьезно?» — снова заулыбался парень. «А он симпатичный и гораздо добрее Матвея. Даже по взгляду корех глаз это ощущалось». «Ну да», — улыбнулась я в ответ. «Похоже, что я шучу. Просто я тебя назвал ангелом, а ты в самом деле ангел, выходит. Ангелина». «Да, получается, что так. Откуда ты тут взялась? Не видел никогда в этом доме. — Я... — что ты тут в коридоре трешься? — прервал нас Матвей, который тоже вышел в коридор. — Заходи давай. — Я уж и решил, ты по дороге потерялся. — Да не потерялся, — отозвался Андрей, продолжая смотреть на меня. — Нашел тут кое-кого. Ты зачем от меня прятал такую прелесть? — Пошли. от чего Отчего-то напрягся Матвей. — Заходи в мою комнату. Я тебе там все расскажу. Андрей развел руками. Мол, идти надо. Зовут. Я, пожала в ответ плечами и рассеянно улыбнулась. Отправилась в свою спальню. Андрей пошел в комнату Матвея. Уже в своей комнате я попыталась прислушаться к тому, о чем они говорили. Но ничего слышно не было. Комната была далеко, чтобы подслушивать их разговор. Через две двери это нереально. Интересно, что же Матвей сейчас напоет Андрею? И кто это? Друг Матвея? Сомневалась, что Матвей расскажет ему что-то хорошее обо мне. Как бы видео с него не начал показывать. Он мог бы. Закрыла глаза и шумно выдохнула. Повлиять на действия Матвея я все равно не могу. Остается лишь уповать на госпожу удачу. Хотя, резко открыла глаза. Роман Петрович, я же хотела позвонить ему. Уж он-то наверняка может повлиять на сына, в отличие от меня. Разблокировала экран телефона, нашла номер опекуна и нажала кнопку вызов. На вашем счете недостаточно средств для звонка. Пополните ваш счет. — ответил мне робот и сбросил вызов. — Черт! — ругнулась я и полезла проверять баланс сим-карты. — Блин, действительно по нулям. Как же взять обещанный платеж? Я прошерстила меню в поисках нужной функции. Пришлось активировать эту опцию, ведь звонок не терпел отлагательств. Получила СМС о том, что мой счет временно пополнен, и снова сделала попытку дозвониться Роману Петровичу. На сей раз звонок пошел. Я услышала длинные гудки. Однако радость моя продлилась недолго, трубку никто не снял. Я звонила еще несколько раз в течение часа, но мне так никто и не ответил. Кажется, сегодня я с ним не смогу побеседовать тоже. Появилось легкое беспокойство. Надеюсь, с моим опекуном ничего не случилось? Беспокоилась я не только потому, что Роман Петрович был тот самым адекватным и мог бы мне помочь, но и потому, что просто такая сама по себе, всегда за всех переживаю. Но решила верить в то, что он просто сильно занят и перезвонит позже, чем в то, что произошло нечто плохое. Достаточно всякого уже случилось в этом доме. Не хотелось бы еще порцию бед на головы обитателей этого дома. Придется мне так идти в школу завтра на свой страх и риск. Я не знала, как поведет себя Матвей. Сольвет ли он видео прямо завтра или пока что продолжит глумиться надо мной дома, когда мы останемся наедине. Но велик шанс, что все-таки сольет. Одноклассники увидят его, сделают вывод, что я воришка, и устроят мне сладкую жизнь, как говорится, покажут небо в алмазах в прямом смысле. Снова тяжко вздохнула и попыталась отвлечься на книгу, которую читала уже несколько недель. Сосредоточиться никак не выходило. То одно происходило, то другое, что отнимало душевные силы и лишало равновесия, мешало понимать прочитанное. Раньше книги очень хорошо меня отвлекали, Я могла сутками провести с любимой книгой в руках. Мне и друзей-то было не нужно. Почему, собственно, у меня их нет сейчас? Мне просто никогда это не было интересно. Меня вполне устраивал досуг с книгой наедине. Я любила одиночество и чтение. Но только теперь, после потери мамы, мне стало казаться, что чего-то все же не хватает. Это одиночество скоро поглотит меня. Матвей. Дверь за моим кузеном захлопнулась. Андрей – не только мой друг, но еще и кузен. Еще мы вместе ходим заниматься футболом. И впервые я ощутил какие-то не очень приятные эмоции от его присутствия в доме. Потому что он уделяет слишком много внимания туда, куда вовсе не надо это делать. «А кто это?» – спросил он, глядя на дверь, словно Лина продолжала бы там стоять. «Ты серьезно хочешь об этом поговорить?» – скривился я. «А почему нет?» – пожал плечами кузен я ее никогда тут не видел откуда она появилась в вашем доме я хмыкнул ну вот и что ему рассказать